Пол ниже уровня земли был выложен лесовыми плитами, принесенными с берега реки. Стены и круглая крыша, обмазанные глиной, опирались на мощные мамонтовые кости. К потолку были прикреплены отполированные олени-рога. Земляные скамьи вдоль стен служили теплыми лежанками, хранилища для пищи выдалбливались в вечной мерзлоте, арочный вход поддерживали два мамонтовых бивня, упирающихся толстыми концами в землю. Это было не временное пристанище, а постоянное жилище, где под одной крышей размещалось несколько семей. Она была уверена, что строители сооружения должны вернуться сюда, к зиме, как это делали в львином лагере. «Они должно быть на летнем сходе», — сказала Эйла. «Интересно, какому лагерю принадлежит этот дом? Может быть, это убежище Ковыльского стойбища?» — предположил он. «Возможно», — Эйла посмотрела через бурлящий поток. «Оно выглядит таким заброшенным. Я как-то не предполагала, когда мы уезжали, что я больше никогда не увижу... Львиный лагерь, помнится, отправляясь на сход, кое-что из вещей я оставила в доме. Если бы я знала, что не вернусь, я взяла бы их с собой. «Ты сожалеешь, что уехала?» Появившиеся морщины на лбу Джандалара, как всегда, выдавали его озабоченность. «Я же говорил, что если ты хочешь, я могу остаться». Я знаю, что ты нашла там дома и была счастлива. Еще не поздно, мы можем вернуться. Нет, мне грустно, но я не жалею о том, что мы уехали. Я хочу быть с тобой. Этого я хотела с самого начала и знаешь что тебе хочется вернуться домой. Ты желал этого, когда еще только встретил меня». Да, ты мог бы жить здесь, но никогда не был бы счастлив. Ты всегда скучал бы по своему народу, своей семье. Для меня такие понятия не имеют значения. Я никогда не узнаю, где я родилась. Клан был моим народом. Эйла о чем-то задумалась, и Джандалар увидел на ее лице мягкую улыбку. Иза была бы счастлива за меня, если бы знала, что я уехала с тобой. Ты ей понравился бы. Это она рассказала мне, что я... Не принадлежу к клану, хотя я ничего не помню, кроме жизни с ними. и была моей матерью, и только одна я знала о ее желании, чтобы я ушла из клана. Она боялась за меня. Перед смертью она сказала мне, «Найди свой народ, найди мужа, не мужчину из клана, а человека, похожего на меня, того, кого я могла бы любить и кто заботился бы обо мне». Но я так долго жила одна в долине и даже не думала, что встречу кого-нибудь. А затем появился ты и забыла права. Как это было не трудно, но я должна была в то время найти свой народ. Мне жаль Дарка, но я почти благодарна Бруду. Он заставил меня уйти из клана. Если бы я не ушла, я никогда не нашла бы мужчину, который полюбил меня и о котором я так много думаю. Тут мы ни в чем не отличаемся, Эйла. Не думаю, чтобы я встретил кого-то и полюбил, хотя я знал многих женщин в Зеландонии. Многих мы повстречали во время путешествия. Таналан очень легко заводил друзей даже среди чужих. Он закрыл глаза. Глубокое горе отразилось на его лице, как только он заговорил о брате. Боль все еще была острой. Эйла знала это. Эйла смотрела на Джандалара, на его необычно высокую мускулистую фигуру, на его длинные прямые светлые волосы, перевязанные ремешком, на тонкие красивые черты его лица. А после летнего схода она усомнилась в том, что без помощи брата Джандалару было трудно находить друзей, и тем более женщин. Дело тут было даже не в его внешности, а в глазах, в его удивительно выразительных глазах, которые, казалось, видели... Насквозь стоящего перед ним человека и читали каждую мысль. Это они придавали ему такую магнетическую привлекательность, делали неотразимым. Вот и сейчас он взглянул на нее, и она увидела в его глазах тепло и желание, Ее тело откликалось на каждый его взгляд. Эйла подумала о каштановой самке, которая не хотела других самцов, а ждала большого, рыжеватого мамонта. Она любила смотреть на него. Когда она впервые увидела его, она поняла, что он красив, хотя сравнивать было не с кем. Но затем она узнала, что и другие женщины тоже любили смотреть на него, считая его привлекательным, даже неотразимым. Он очень смущался, когда ему говорили об этом. Его необычная красота принесла Столько же горя, сколько и счастья, но это был дар великой матери, а не плод его собственных усилий. Но великая земная мать не ограничилась лишь внешностью, она снабдила его живым и острым умом, способным к постижению мира и природных возможностей. Обузданный человеком, с которым жила его мать и который считался лучшим в своем деле, Джандалар стал искусным мастером по изготовлению каменных орудий. Во время путешествия он усовершенствовал свое мастерство, перенимая приемы у других умельцев. Эйла считала его прекрасным не только из-за необычайной внешней привлекательности, это был первый человек в чем-то схожем с нею, человек из племени, других, а не из клана. Первое время в долине она не могла удержаться, чтобы не разглядывать его даже тогда, когда он спал. Было чудом видеть лицо, так похожее на ее собственное после долгих лет пребывания среди тех, кого отличали тяжелые надбровные дуги, искошенные лбы, большие горбатые носы и лишенные подбородка челюсти. Как у нее... Лоб у Джандалара круто поднимался вверх, и у него не было тяжелых надбровных дуг. Его нос и зубы были сравнительно малы, а подбородок достаточно выражен. Увидев его, она поняла, почему в клане считали ее лицо плоским, а лоб выпуклым. Она видела свое отражение в воде и верила тому, что они говорили. Несмотря на то, что ни один мужчина говорил ей, что она красива,